Глава 16. Её метод оказался более примитивным и силовым, чем я думал. Кукла и Иетян разорвала шины моего жука, не зная, что это моя машина. Скорее всего, подобная участь постигла шины всех машин на парковке. Никакого разбора, только грубая сила. Я не проверял, но, может быть, велосипеды пострадали аналогичным образом. Это не было похоже на работу интеллектуального преступника, однако всё ещё чувствовался её рост, поскольку разрушение ограничилось лишь шинами, Безусловно, не было похоже, чтобы кукла тян впала в безумие и истерично бушевала. Её действия были небрежны, но целенаправленны. Однако мне казалось, что для того, чтобы порвать шину автомобиля, требуется больше сил, чем для того, чтобы скрутить пруть железной клетки. Может быть, дополнение к её умственному росту, она растёт и в плане силы? Или, что более разумно, она могла использовать нож? Куда мог деться тот нож для фруктов? Может быть, она носила его с собой, завёрнутым в одеяло? Всякие злобные преступники так и носят свои ножи. В общем, после того, как мой жук был уничтожен, я быстро взломал соседний автомобиль, завёл его, замкнул пару проводов и дал по газам, или нет. Нет, конечно, события развивались не так. В конце концов, мне не пришлось становиться угонщиком, но сейчас у меня уже не было времени думать об уничтожении улика прочих мелочах. Ситуация, в которой я находился, уже более не была такой, которую можно легко решить, не обращаясь за помощью к после того, как появилось движущиеся куклы и летающее одеяло, которое можно было истолковать не иначе, как странности, а акт масштабного разрушения с участием всех жителей дома, был совершенно открытой парковке, а не за закрытыми дверьми. Пока что это не вызвало переполоха, но мог найти свидетель. И даже если бы я захотел использовать способности шинобок к созданию материи, чтобы починить шины всех автомобилей, у меня не было возможности узнать, какие шины у них были изначально. Что же касается жертв... Меня задушили и бросили в клетку, но об этом лучше не упоминать. Теория о том, что дети, подвергшиеся насилию, в будущем становятся жестокими родителями, выдвинула не кто иной, как сама доцент Исуми. Но что может стать с куклой, которая подверглась насилию со стороны людей, да ещё и получила нож в спину? Либо она просто сбежала, либо решила отомстить своему жестокому родителю и родителю-убийце. В любом случае, мне тоже лучше пока убраться отсюда. Я не хотел, чтобы кто-то увидел меня здесь и неверно истолковал ситуацию, будто студент любуется результатами своего вандализма. Но что мне теперь делать? Зайти в помещение или в тень и позвать Шинобу? Позвонить Камбру или Оги Куну и попросить о помощи? Именно об этом я думал, пока находился в клетке, но после того, как Иетян устроила мне взбучку и уничтожила мой драгоценный автомобиль, я немного остыл и передумал. Не то чтобы я был настолько потрясён масштабами ущерба, что потерял мотивацию... Если уж то пошло, я всё сильнее ощущал, что обязан что-то с этим сделать. И из-за этого чувства я подумал о более подходящем человеке, чем Шинобу или Камбару с Огикуном, у которого можно попросить помощи. В школьные годы я слишком сильно полагался на Шинобу, в результате чего попал в ад. Поэтому мне не следует лишний раз тревожить эту девочку, если на горизонте не намечается серьёзная битва. Что касается Камбару и оги то хоть они и связаны со странностями, или даже сами являются странностями, это не обязательно означает, что они профессионалы. Я не хотел вовлекать их в миссию, подвергая их жизни опасности. К тому же, они смогли продвинуться настолько далеко, что устроили большую встречу с МПФ и КХФ. А ведь в начале года ситуация была весьма скверной, я не хотел их беспокоить, у Камбру были свои битвы. Поэтому, даже зная о риске быть обруганным, и, возможно, даже убитым за то, что я опять проявил самодеятельность, мне снова пришлось положиться на профессионала. Око за око, зуб за зуб. Кукла за куклу, специалист за странность. На Тян, возможно, и является специалистом по бессмертным странностям, но было трудно сказать, является ли на данный момент кукла Ие просто замещенным ребёнком. Если рассматривать это одеяло как своего рода реинкарнацию и Тян, то оно едва ли входило в компетенции этой девочки, верно? Даже не принимая в расчёт риск быть убитым, было не очень разумно забираться в долги перед профессионалом, поэтому мне было непросто обратиться за помощью к специалисту. Однако, когда я понял, что мне придётся полагаться на Ананукитян в качестве связующего звена между мной и Гайен Сан, которая в настоящий момент оборвала все контакты со мной, чтобы разобраться с беспорядком на парковке, я нашел в себе решимость. Теперь была ещё одна проблема. Где сейчас может находиться Ананукитян? Сначала я подумал, что мне повезло не найти её на заднем сидении моей машины, но теперь после всего случившегося Я практически хотел, чтобы она выбрала мою машину в качестве своего постоянного места жительства. Если она не занята работой, то, может быть, уже вернулась в комнату Цукихи. Если это так, то мне придётся возвращаться домой на общественном транспорте. Но погодите, что если... Это для меня был тёмный лес. Но что если она была дома у своей хорошей подруги Надеко, Сангоку Надеко?